Пятое. Пространство Аксай. Ярус 1. Команда 2. Локация Вайтранг. Люди. Грешник заполучил несколько болезненных ран, но опасными они не выглядели. Тварь успела отработать по плечам, по бокам, по бедрам, по спине левой руке. Как оказалось, когти на пальцах ног у нее тоже на способны. Но габаритами они далеко не тигрины, поэтому... Глубоких повреждений не наблюдалось. И вообще, больше всего грешник пострадал не из-за когтей, а из-за валуна, на которой налетел в финале схватки. Не уберегся, проехался голой кожей, сильно ободрал бок и бедро. Не сказать, что смертельно, но крови натекло, как из кабана. Обнажившееся мясо дико болело и смотрелось скверно. В тропиках даже незначительная царапина способна до беды довести. А уж такое месиво без последствий точно не останется. Непременно загниет, если ничего не предпринять. Впрочем, до да на гныни еще дожить надо, а с этим большая проблема. Грешника спасло только то, что твари воду не переваривали. Как коты себя повели, только не такие симпатичные. Зайти в нее чуть выше колен, они еще соглашались, но подальше ни – ни-ни. Это позволило ему оторваться – и забраться на отдельно расположенный плоский валун. Едва выдаваясь из воды, он тоже полностью оброс острой гадостью, но если не делать необдуманные движения, сидеть можно. Монстры кликотали и повизгивали в шагах в десяти, то таращась неотрывно, то начиная метаться по берегу в бессильной ярости, разбрасывая мусор и обрывая ветви кустарников. Близость добычи сводила их с ума, но, к счастью, не до такой степени, чтобы перебороть его водобоязнь. Глядя на кошмарных созданий, грешник покачал головой. «Вы из какого зоопарка сбежали, уроды?» Ему ответили усилением клёкота и визга. Голос человека твари явно заинтересовал, но на полноценный диалог рассчитывать не приходится. Грешник перестал прижимать ладонь к левому плечу, убедился, что рана от когтя, которую... Так долго прикрывал, почти не сочится кровью. От сердца отлегло, ведь это самое опасное повреждение. Боялся, что задело крупный сосуд, но, похоже, пронесло. Поднес к лицу все ту же правую ладонь, уставился на предательницу. Сейчас она работает, как ни в чем не бывало. Да и тогда, покатившись в обнимку с тварью, успел пару раз не слабо приложить кулаком. Увы, без видимого результата. Но зато убедился, что рука — не отнялась. Она способна повоевать. Тогда почему ее парализовало при замахе палкой? Бред какой-то. Ничего подобного с грешником никогда не случалось. Конечности ни разу его не подводили, если не считать пары случаев при заплывах в холодной воде. Но судороги это совсем не то. Впрочем, здесь, куда ни посмотри, сплошной бред. Не только с правой рукой, а вообще совсем и сознание попыталось зацепиться еще за один непонятный момент. Это произошло в тот миг, когда рука стала не родной и будто, выполняя чужой приказ, разжалась. Именно тогда что-то случилось. Что-то выбивающееся из привычного фона или отличающееся от обычных звуков. Да, точно, звук. неожиданно промелькнуло не в поле зрения, что-то странное уловили уши. Хотя странным это можно назвать лишь сложившейся ситуацией. Всего лишь телефон пиликнул. Именно в тот миг а себе напомнил, когда рука одеревенела. Грешник не удивился, убедившись, что смартфон с виду не пострадал. Он изначально выглядел так, что хоть танком его переезжай. И выскочившему при активации экрана сообщения тоже не удивился. Похоже, именно при его получении прозвучало оповещение. «Блокировка». «У вас не активированы навыки, позволяющие использовать выбранное оружие в бою». Отведя взгляд от сообщения, бредового, как и все прочее, грешник осторожно спустился с валуна, еще больше возбудив этим тварей. Заметавшиеся непущи прежнего начали хлюпать мешками колышащихся животов в воде, завизжали в два раза пронзительнее. Даже не покосившись в их сторону, проскрепел зубами, перетерпев вспышку боли от потревоженных ран» окунулся с головой, охлаждая тело, смывая засохшую кровь, дезинфицируя её чистой морской водой. Побродил вокруг, насобирав обломков кораллов, как оружие не годится, через легкое. Но он сейчас не сражается, он важными исследованиями занимается, изучает возникшую проблему. Подкинул в ладони самый весистый обломок, прицелился, размахнулся и и снаряд в цель не полетел. Рука снова стала мертвой, непроизвольно разжалась, а телефон отозвался на это звуком нового входящего сообщения. Взялся за него левой рукой, провел пальцем по экрану, не удивился, увидев аналогичное сообщение. «Блокировка. У вас не активированы навыки, позволяющие использовать выбранное оружие в бою». Грешник вновь забрался на тот же валун и задумчиво уставился на твари изнемогающих от желания добраться до человека. Это что же получается? Какая-то непонятная сила не позволяет ему швырять в корявых ротцев кораллы и молотить их палками. Да уж это, разумеется, не случайный паралич. Кто-то каким-то способом воздействует на руку. На левую, кстати, тоже надеяться нельзя. Это грешник тоже проверил, попробовав кинуть в твари еще одну веточку коралла. Какой-то слишком уж изощренный сон. Да и сон ли? Проснуться не получается, боль неотличима от реальной, и при всей ненормальности происходящего соблюдается логика привычного мира. Ждать, когда это дивное видение закончится само по себе, не вариант. Раз уж изначально воспринял эту действительность, именно как реальность придется и действовать соответствующе, а не просто сидеть ровно, дождаясь, когда разум соизволит вернуться в нормальное состояние. Значит, придется придумать способ выкарабкаться самостоятельно. Итак, перед носом маячит проблема. Точнее, две проблемы. С ними надо как-то разобраться. Причем без насилия, потому что посторонние предметы применять в схватке не получится. А с голыми руками на зубастых и клугастых противников как-то не вдохновляет. Но если вспомнить, что на мощный удар кулаком по голове они не очень-то реагируют, это смотрится как чистое самоубийство. Даже если получится как-то их заломить, вывихнуть руки, свернуть шеи, победа обойдется дорого. И заплатить придется кровью своей. Грешник осторожно, стараясь не бередить подсыхающие раны, поднялся, встал на камень во весь рост и начал оглядываться. Но то, чтобы детально изучить всю доступную прибрежную полосу, потратил несколько часов. Не сказать, что территория оказалась немалой по площади, просто изрядно запутанная, но везде просматривается. Местами приходилось плавать, а то и нырять, да и голые ноги изрядно затрудняли процесс исследования. В целом, это место походило нажмению камней разного размера, бессистемно рассыпанную по оконечности узкого мыса. Вдоль берега развал волнов протягивался метров на 100. Далее в обе стороны море резко углублялось, а пляж и без того печально узкий сходил на нет. Волны там били в неприступные скалы, взметавшиеся на высоту трехэтажного дома. Ни слева, ни справа забраться на них – нечего и думать. Но и там, и там, чуть дальше уступает место крутому склону, который еще дальше становится все приземистее и приземистее постепенно сливаясь с широченными песчаными пляжами. Выглядят живописно, и, увы, до них грешнику не добраться. По берегу не получится, брюхастые урацы не пропустят, а соваться на глубину нельзя. Громадные косатки или очень похожие на них создания каким-то образом моментально узнают о том, что человек приближается к их владениям. Тут же начинают стягиваться со всех сторон. Их плавники мелькают чуть ли нечего ни на расстоянии вытянутой руки. Не похоже, что поиграть напрашиваются, намерения у них явно гастрономические. Проплыть минуту или две среди шестиметровых хищников – верное самоубийство. Вроде как, нападать на людей касатки не должны, но грешник не столь наивен, чтобы испытывать это утверждение на себе. К тому же, с чего он взял, что это именно касатки? Полностью рассмотреть их не получается – Но не похоже, что окраска у них характерная черно-белая. Просто подобрал аналогию, исходя из того, что непонятные хищники больше похожи на млекопитающих, чем на рыб. Неважно, как они называются, важно то, что эти создания прикончат его в секунды. Стоит оказаться на глубине, и на этом все. Значит, плавать он не станет». Перед оконечностью мыса отмель уходила в море метров на пятьдесят, постепенно сужаясь влево и вправо неровным полумесяцем, рога которого заканчивались у обрывов. Некоторые камни или выступы скального дна соперничали по размерам с железнодорожным вагоном, но в основном габариты их на порядок скромнее. Местами волны громоздились друг на дружке, слагая трудно непроходимые завалы, но на большей части мелководья можно перемещаться свободно. Особенно удобно это делать по краю, на границе, за которой в море сновали тёмные тени, чуявших близость добычи хищников. К рифам они приближались вплотную, но забраться дальше не решались даже в тех случаях, когда между ними зияли глубокие проходы. На таких участках можно плавать без опаски, главное не отдаляться от берега. Парочка сухопутных тварей так и перекрывала дорогу к суше. Уродцы внимательно наблюдали за грешником, перемещаясь вместе с ним. Попытка посидеть тихо, скрываясь за волнами около часа, ни к чему не привела. Все это время уродцы продолжали маячить там же. Терпеливые. Но не вечно же они собираются караулить. И грешник решил спрятаться от кошмарных наблюдателей до вечера, а может и до утра. Благо в ходе исследований облюбовал удобный плоский камень, укрытый за высокой скалой. Солнце уже перевалило через зенит, кое-какая тень начала появляться, что при таком зное важно. Сидел он не праздно, а занимался полезными делами. Пока бродил и нырял среди камней, много чего насобирал. Безнадежно запутанный обрывок рыбацкой сети, пара пластиковых бутылок и несколько рваных пакетов из того же материала. Детский шляпанец, драный автомобильный коврик и самое полезное – кусок бутылочного стекла, заменивший нож. Именно с его помощью грешник пытался создать из всего найденного мусора одежду и обувь. Ожидаемый результат вряд ли сойдет за последний писк моды, но ступни защитить и наготу прикрыть кое-как получится. Материалы, не сказать, что качественные, инструмент тоже неказистый, поэтому работа продвигалась медленно. Да и куда торопиться, податься все равно некуда. Грешник надежно заперт среди россыпи камней. Если тактика выживания не сработает, неизвестно, как выбираться придется. Вечно здесь не просидишь. Уже сейчас почти на все готов пойти ради глотка воды. Даже на морскую начинает поглядывать с вожделением. Покосился на небо. Вдоль горизонта сгустилась плотная дымка, но не похоже, что дело идет к дождю. Вспомнил про кокос, примеченный в самом начале, А зря его не прихватил, ведь можно было попытаться разбить об камни и хлебнуть молока. Если оно, ну, конечно, в нем есть. Искать уже нет смысла, поскольку его давно волны утащили, иначе бы неминуемо попался на глаза в ходе исследований. Гришник тогда в каждый закуток нос сунул, а то и не раз ничего не пропустил. Подавил себе порыв попробовать незаметно подглядеть за тварями. Они на ротезеев не смахивают, скорее всего заметят, что загнанный в море человек высунулся, а это означает, что снова возбудятся, лежать начнут. Получается, все это время зря скрывался, испытывая их терпение. Нет, не нужно ему на них любоваться. Надежда на то, что они сами отстанут и без того невелика, не надо усугублять. Вот так. Прячась от солнца и занимаясь рукоделием, грешник планировал просидеть до вечера. План нехитрый и вполне осуществимый. На неведомые кукловоды, устроившие то ли непонятный розыгрыш, то ли что-то иное, решили по-своему. Телефон загудел вибрацией и негромко запищал. Грешник давно настроил звук на минимум, твари его слышать не должны, но все равно напрягся. Почему-то слышно хорошо, несмотря на выставленный почти на минимум уровень. Что это с ним? Входящий звонок? Нет, никто не звонил. С телефоном происходило что-то непонятное. В центре светло-синего экрана торопливо пульсировало красное слово «активация», от которого расползались кольца такого же цвета быстро уплывая за рамки. А сверху чернела надпись. Режим активации. местоположение вашего устройства отображается на устройствах привилегированных участников испытания. Интуиции грешника это не понравилось. Попахивает откровенно нехорошим. Попытался выключить картинку с анимацией, но не тут-то было. На прикосновение к экрану смартфон не реагировал, как и на нажатие кнопок, что располагались по широким торцам корпуса. Происходящее напрягало все больше и больше. «Не к добру это! Ох, не к добру!» Даже закралась мысль разбить телефона камни. И тут послышались голоса. Со стороны мыса приближались люди. Не справившись с искушением, грешник сместился на заливаемый волнами край камня и заглянул в просвет меж валунами. Увидел твари, продолжавших его караулить на том же месте, и чуть дальше разглядел людей. Из зарослей вышли четыре парня и две девушки, возрастом от 18 до 20 с небольшим, весьма легко по-пляжному одеты, зато почти у всех на ногах серьезная туристическая обувка. У каждого за спиной небольшой рюкзак, а в руках разнообразное оружие, меч, топор, дубинка с металлическими шипами, короткое копье и две малокалиберные винтовки одна из которых сильно бросается в глаза из-за ярко-розовой окраски ложа и приклада. Обладатели огнестрельного оружия замерли на крыль зарослей, пропуская остальных вперед, а тени мешкая уверенно направились к тварям, расходясь шеренгой. Породцы, завидев высунувшуюся из укрытия голову, предсказуемо возмутились и не реагировали на происходящее. Лишь в последний момент до них что-то дошло и начали разворачиваться. Одна тварь тут же заверещала, хватаясь за копье, пронзившее грудь. Другая ринулась на мечника, но тот торопливо отступил, и его напарник, продуман оставшийся в сторонке, метким и сильным ударом вбил топор в затылок. Этот вроде сразу завалился, а второго добили в считанные секунды. Заметно, что троица проделывает это не первый раз, но также заметно, что о серьезном опыте речь не идет. Мечник, увлекая противника за собой, едва не налетел на копейщика, а владелец топора с перевеликим трудом извлек засевшее оружие из черепа. Дергал его неумело, неправильно и суетливо, вместо того, чтобы чуть сместиться и потянуть силой. «Окажись, здесь твари побольше, и такая заменка могла дорого ему обойтись». Обладательница розовой винтовки приблизилась к месту схватки и подхватила с песка два миниатюрных ярко-оранжевых чемоданчика не весть откуда взявшихся. Второй стрелок, рыжеволосый паренек, самый юный на вид, приблизившись посмотрел на телефон, выглядевший как близнец того, который так и не удалось заткнуть. Поднял голову нехорошо уставился на грешника и, протянув руку, воскликнул. «Вот он!»